Глава 1. Новичок. Шли 80-е. Как часто мы сталкиваемся с тишиной в нашей жизни? Буквально с самого рождения нас сопровождают различные звуки, но за ними неотступно следует тишина. Тишина холодная и загадочная. Хочется поторопить время в такие мгновения В мгновения, когда кажется, что сама жизнь остановилась, а время перешло в вечность Старик бы сказал, что это все бред И время летит так быстро, что сбиваешься со счету, даже не часов, а лет А молодежи все кажется, что время издевается над ними Не давая вырасти из пеленок, шортиков и школьных парт Сегодня был именно такой день Когда в классе, наполненном тишиной Почти каждый второй ученик думал Скорее бы закончился только что начавшийся урок Эта тишина прерывалась твердыми шагами по коридору Которые гулко отзывались в школьных стенах Шаги директора спутать нельзя ни с чем И кому, как не десятиклассникам, знать их А лето разрывало подростков на части Сводила всех с ума Пора было бы отдать власть сентябрю Но оно никак не унималось Быстрее бы закончились уроки и на озеро Почитать того же Чехова на Зеленой Поляне Было бы куда приятнее, чем слушать, как о нем рассказывает эта старая литераторша Она говорит о нем так, будто пила с ним чай на пару Кто знает, сколько ей лет Может, она и Пушкина нянчила? «Кравченко хочет нам что-то рассказать, ведь так?» Гневно проскрипела старушка. «Знаете, Тамара Валентиновна, я просто проводила параллель между творчеством Пушкина и Чехова и сделала такое открытие...» «Расскажешь мне после уроков, а сейчас конспектируй и не мешай остальным!» «Ничего, я с тобой разберусь, несносная девчонка!» Подумала старуха и продолжила диктовать. «Иришка, ты просто молодец!» Шепнул Коля, сосед по парте. «Пиши, а то нас сейчас к директору отведут. Там уже даже Пушкин не поможет». Не успела она договорить, как дверь класса тихонько скрипнула, словно в унисон голосу Тамары Валентиновны. И в класс вошел директор вместе с молоденьким пареньком. По привычке, выработавшиеся за долгие школьные годы, молодые комсомольцы все как один поднялись из-за парт. Тем самым приветствуя директора из странного, худощавого, с большими голубыми глазами парня. «Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь! У меня хорошая новость! Ваш 10 А-класс пополняется еще одним учеником!» «Знакомьтесь, это Краснов Виталий. Он переехал в наш город со своими родителями из Ленинграда, и выпускной класс доучится с вами». По классу пронесся шум. Борис Сергеевич ожидал реакции ребят, когда говорил про Ленинград. Он и сам не мог взять в толк, почему этот парень со своей семьей переехал чуть ли не из столицы, В обыкновенное украинское захолустье, которое обычно всех пугает своей нецивилизованностью и глушью. Отсюда, по меньшей мере, три часа до районного центра. Все тайное когда-нибудь станет явным. С этой мыслью директор велел новичку занять место в классе. «Ну что, присаживайся. Вон, на четвертой партии есть свободное место». «Спасибо». Сказал парень таким мягким и добрым голосом, что у Валентиновны глаза расширились раза в два. Ее поразила чистота этого «спасибо». Никакой фальши или наигранности. «Ну ладно, извините, продолжайте урок». Директор исчез, напоследок скрипнув дверью. «Ириска! Ириска!» послышался шепот с разных сторон. «Сама знаю!» уверенно, но тихо произнесла она и в тот же миг быстро подставила ногу проходящему мимо новенькому. Виталик споткнулся и упал. Класс взорвался смехом. «Кравченко Ирина! Выйдите вон из класса!» «Тамара Валентиновна, я ведь ничего не сделала. Он сам зацепился за мою сумку!» Она тут же повернулась к нему и, глядя прямо в глаза, сказала «Прости, что я ее здесь оставила. Ты не сильно ударился?» «Все в порядке. Спасибо». Парень встал, отряхнул колено и сел на место, которое ему указал директор. «Ты видела его идиотскую улыбку и поросячьи глаза?» Не унимался Коля. «Закрой рот, а то я и тебя отресну». Сказала Ирина и продолжала делать вид, что интенсивно что-то пишет Тамару Валентиновну сменил химик Потом была скучная алгебра со своим не менее нудным преподавателем И учебный день подошел к концу